Глава 36. Предательство. Лайтнер Пьярд. На месте. Эйрлад садится на одной из парковок Кейпдора, и Я сразу толкаю дверь, чтобы избавиться от общества своих телохранителей. Хотя, вернее, будет сказать конвоя. Меня сопровождает сам Шадар, начальник службы безопасности отца. Но к моей безопасности это никакого отношения не имеет. По версии правителя Ландархорна меня нужно защищать от самого себя. Несторк Ярд просил вам напомнить, чтобы вы вели себя разумно, говорит Шадар. Я ничего не отвечаю, хлопаю дверью и спешу в Кейпдар. Еще никогда я не спешил сюда так сильно, поэтому ускоряю шаг, стараясь забыть эти долгие выходные, особенно ту их часть, в которой почувствовал себя заключенным. Ты разочаровал меня, Лайтнер я столько раз слышал от отца подобное что перестал обращать на это внимание одним разочарованием меньше одним разочарованием больше но тем утром когда он нашел меня у доктора Эррера, они прозвучали иначе будто он уже вынес мне приговор и обратной дороги больше нет доктор оставил нас наедине в гостиной тогда отец и заговорил меня дернуло от его сухого тона даже сила заискрилась в кончиках пальцев от этого а еще от злости на Эрера. Врачебная тайна, врачебная тайна. Именно он сдал нас с Мэйс отцу. «Плевать», — сказал я. «Я совершеннолетний, и могу сам решать, что мне делать». Я бросил взгляд на кабинет, где в восстановительной капсуле лежала Вирна, и подумал. «Кьетхам! Хватит этой лжи. Я хочу быть с ней. Не тайно, а по-настоящему». «Ты взорвавшийся мальчишка, который не понимает, что делает». Почему же не понимает? Я прекрасно все понимаю. Счастлив, что разочаровал тебя. Теперь я могу построить собственную жизнь такой, какой захочу. С кем? С грязной безродной девицей? С человеком? Я сжал кулаки, унимая ярость. Сейчас я нужен вернее, а на отцовский снобизм мне плевать. Я не должен отчитываться перед тобой. Воспитываю из джуба второго Дикхарда От меня можешь отказаться. Я развернулся, чтобы уйти. к верне. Но сила отца ударила в спину, прижала к полу, будто массивным валуном, раскатала по поверхности. Я даже не успел поставить щиты, их просто смело. А потом я сжал зубы, чтобы не заорать в голос, потому что собственная сила мощным потоком потекла от меня к нему. И это было так же больно, если не больнее. «Ошибаешься! Должен! Потому что я правитель этого города!» «А ты никто!» Перед глазами потемнело, словно я оказался глубоко под водой. Меня затягивало, душило. «Катись к едхам!» — прохрипел я, цепляясь пальцами за ковер. «Это ты пойдешь со мной, если не хочешь проблем для нее!» Он кивнул в сторону медицинского кабинета. И во мне все похолодело. Я готов был ползти туда, только чтобы защитить Мейс. «Ты ее не тронешь!» «Трону!» «Потому что могу. И если по-другому с тобой не работает!» Отец шагнул вперед. Сила вверх вспыхнула в его глазах. А после я очнулся дома, в своей комнате. Перед глазами все еще плавали разноцветные круги. Сил во мне было, как в мальке. Первое, что я сделал, бросился к своей куртке, которой всегда носил тапет. Куртку небрежно скинули на стул. А вот тапета не было» поэтому я вывалился из дверей своей спальни. Буквально потому, что меня продолжало пошатывать, чтобы натолкнуться на взгляд Шадара, который при виде меня оттолкнулся от стены. «Где мой тапет? «Здесь». Он достает из кармана пиджака тапет, который чей угодно, только не мой. «Теперь это ваш тапет? «Плевать. Я все равно синхронизирую его со своими аккаунтами». «Где отец?» «Нестерк Ярд сейчас занят» я передал вам, что если вы будете вести себя достойно, он забудет о своем обещании навредить Мейс, если другое со мной не работает». Я, заперся в комнате, включил тапит синхронизировал данные и набрал доктора Эрера. «Верно, еще у вас?» — спросил без вступления. «Она пришла в себя, и я вызвал ей машину. Я бросил трубку, не попрощавшись, и схватил куртку». Я должен был быть рядом с Мэйс, но меня снова ждал сюрприз с все еще дежурившим возле моей спальни безопасником. «Вам нельзя покидать дом. Приказ вашего отца». Я сжимаю руки в кулаки и шагаю к нему. Но в этот момент в коридоре появляется мама. Ее глаза расширены, а губы подрагивают, когда она буквально подлетает ко мне и обхватывает за плечи. «Лайтнер, я так рада, что с тобой все в порядке». «Конечно, со мной все в порядке». А вот сверный нет. Меня до сих пор трясет от ярости. Стоит вспомнить о том, что устроил отец. Но ну, сейчас я могу думать только о Мейс. Должно быть по-другому. Дикхард сказал, что ты снова у доктора. Я так волновалась. Дело не во мне, мам. Плохо стало вернее от моих прикосновений. У Мейс на меня аллергия. Как бы бредово это ни звучало. Мы можем с тобой поговорить. Прямо сейчас. Она кивнула в сторону своих комнат, тем самым показывая мне, что отказ не принимается. Но я и не собирался отказываться. Мне самому нужно было с кем-то поговорить, чтобы разобраться в том, что случилось на самом деле, и что со всем этим мне делать теперь. Шадар направился за нами, и то, что за мной он ходит лично, — это хидрец, полный. В маминой личной гостиной светло, отчего случившееся кажется мне странным, сюрреалистичным сном. «Твой отец мне все рассказал». Мама кивнула мне на диван, на который я опустился, а сама отошла к окну. «Про то, что ты изменился». «Про то, что я больше не прогибаюсь под него, а думаю собственной головой». Он сказал, что с тех пор, как ты познакомился с этой девчонкой, ты перестал заботиться... «О его репутации...» Я сжал кулаки. «О себе, Лайтнер. Ты перестал заботиться о себе. Ты едва не погиб» когда прыгнул в океан и когда лишился своей силы. Ты воспользовался моей силой, чтобы драться с другим студентом. И сегодня у тебя снова ее нет». «У меня ее нет?» «Лайтнер, ты должен оставить эту девочку в покое». Мамин голос дрожал, и впервые за всю мою жизнь она сорвалась на крик. Но не это меня удивило. Удивили ее слова. «Ты говорила, что поддержишь меня». Я подскочил с дивана, и перед глазами снова вспыхнули огненные искры. «В любом случае...» «Я была не права. Не знала, что все зашло так далеко, и что тебя это разрушает». «Если что-то меня и разрушает, так это отцовские приказы. Это он тебя попросил поговорить со мной? Сказать именно это? Хотя о чем я? Попросил, как же? Скорее приказал». «Нет, он здесь ни при чем». Мама качает головой. Я должна была рассказать тебе обо всем сразу, как только увидела ту улыбку и узнала, что ты влюбился в эту девочку. Потому что когда-то я была на твоем месте. Я тоже любила человека. «Что?» — переспрашиваю я. «Ты надо мной смеешься?» «Похоже, что я смеюсь». Мама обхватывает себя руками резко поворачивается ко мне спиной, отчего я чувствую себя крайне мерзко. «Хидрец! Хидрец! И снова хидрец!» «Мам, это правда? Я хотел сказать, как так получилось?» Лорен работал в моем любимом во время студенчества кафе, помогал отцу. Это было небольшое заведение с очень вкусными булочками. Никто из моих подруг не хотел туда идти, потому что его держал человек, но... Я завтракала там каждое утро, и однажды мы разговорились, а после стали общаться. Я не любила студенческие вечеринки, но они помогали нам видеться. Вместо того, чтобы идти с подружками, я проводила время с ним. Все свободное время мы тратили на прогулки по Ландархорну или на посиделки в кафе у его отца. Тогда мне казалось, что у нас много общего, что весь мир только для нас». Голос мамы звучал тихо, но для меня каждая новая фраза подобна раскату Грома, потому что ее история слишком напоминает мою. «Я увлеклась. Нет» влюбилась в него так, что не представляла себе жизни без Лорена. И он отвечал мне взаимностью. Но мой отец об этом узнал. «Я напрягаюсь, застываю и не свожу с нее глаз. Дед умер, когда мне было восемь, но по воспоминаниям из детства он был похож на моего отца, властный, деспотичный, считающий, что все должны делать так, как скажет он. И что он сделал? Мама снова поворачивается ко мне» но ее лицо белое, как стены комнаты. Поговорил с Лореном. Поговорил? Да, просто поговорил. Он ему угрожал? Мама качает головой. Нет, Лайтнер. Он предложил ему деньги. Достаточно крупную сумму. Взамен Лорен должен был забыть про меня. Он так и сделал. Взял деньги и исчез из моей жизни. Его отец продал свой семейный бизнес. Они переехали. «Ты и не пыталась с ним связаться?» «Пыталась», — горько усмехается мама. «Множество раз. И однажды мне это удалось. Я сбежала и нашла его. Вот только человек, которого я любила, не захотел меня видеть. Он боялся, что если нас заметят вместе, у него отберут то, что дали. Мне пришлось уйти и забыть эту историю». За боль в ее глазах мне хочется отыскать этого ларана и хорошенько ему вломить но эта история совершенно не имеет никакого отношения к Мэйс. Моя девушка-океан, гордая и независимая, и больше всего на свете она ценит близких, дружбу и любовь. Пусть она нуждается в деньгах, но никогда в жизни она не поступит так. «Это ничего не доказывает», — говорю я. «Если бы дед не сделал этого, все могло быть иначе». Это доказывает, что в Ерхи и люди мыслят по-разному. А отец вообще считает, что планета должна вертеться вокруг него. «Хватит, мам! Хватит решать за меня! Я сожалею, что у тебя получилось так, и что этот твой Лоран струсил и сбежал. Но я не он! Я не оставлю Верну!» Мама хочет что-то сказать. Но в этот момент новый Таппет оживает сигналом входящего звонка. Выхватываю его молниеносно. Но, к сожалению, это не Мейс, а Хар. «Лайт, ты куда провалился?» «Никуда!» «Тут». «Ты немного не вовремя», – перебиваю я его. «Совсем не вовремя». Все в порядке?» Это слишком долгий разговор. В двух словах не объяснишь. К тому же мама не сводит с меня глаз. «В полном», – отвечаю я. «Отлично. Тогда найди две секунды. Тебя ищет верно Вы что?» Связь обрывается так резко, что я не сразу понимаю, что произошло. Я пытаюсь перезвонить другу, но номер оказывается заблокированным. Тогда я набираю Мэйс, но она тоже не отвечает на звонок. Что за хидрец? Тебя ищет, верно? Если ищет, то где она? Только тогда до меня доходит, почему у меня новый тапет. Кто-то перехватывает мои звонки и мою почту. Кто-то? Отец. Конечно же, это приказ отца. Он в курсе, что это противозаконно. Интересуюсь у матери, сжимая тапет так, что он трещит. «Будь во мне капля силы в ерхах к едхам расплавил бы его. Все его приказы, все эти манипуляции, давление на людей вверхов, в ерхов Меня воротит от его методов, меня воротит от него!» Последние я цежу сквозь зубы. «Тебя ищет верно. Одной фразы достаточно, чтобы сорвать последние тормоза. «Лайтнер, успокойся». Мама подходит ближе и обнимает меня. «Ты меня пугаешь». Я не собираюсь обнимать ее в ответ. Единственное, что мне хочется, уехать и никогда сюда не возвращаться. «Прикажи им меня отпустить», — говорю я. «Что?» Глаза мамы расширяются, когда она вскидывает голову и смотрит на меня. «Ты жена Дикхарда Кьярда. Прикажи Шадару меня отпустить». Она бледнеет. Вайтнер, я не могу». «Не можешь или не хочешь? Ты же хотела мне помочь. Так помоги, сейчас!» На лице мамы мелькает сожаление, и я высвобождаюсь из ее объятий, отталкиваю от себя. «Значит, ты с ним заодно!» Я шагаю к двери, но мама вдруг бледнеет еще сильнее, охает и начинает оседать к моим ногам. Дальше все превращается в вихрь, настолько быстро все происходит. Я успеваю подхватить маму и отнести ее в спальню, приказываю Шадару, чтобы он вызвал доктора, а сам не отхожу от ее постели. До самого появления Эрера. Только тогда он выпроваживает меня обратно в гостиную. И в мой ночной кошмар. Второй раз за день от моих рук страдает женщина, которая мне дорога. Сначала Вирна, теперь мама. Единственное, что приходится делать — ждать и раз за разом тонуть в чувстве вины. Я слишком далеко зашел, слишком много всего натворил. Хотя она здесь ни при чём. Отец держит ее точно так же, как пытается удержать меня. С ним... Я и буду говорить. «У нее был очередной приступ», — объясняет доктор, появляясь в гостиной вместе со своим ассистентом. «Поэтому сейчас ей нужен покой. Позаботьтесь о том, чтобы ее ничего не беспокоило. Я мрачно киваю, хотя напряжение в груди немного отпускает. Хорошо, что с мамой все в порядке. Насчет Мэйс. Девушка не приняла мое предложение изучить ее заболевание, поэтому ничем больше не могу помочь тебе, Лайтнер». Вы и так помогли, говорю, но в моем голосе больше сарказма, чем благодарности. После ухода доктора я остаюсь возле матери. Она по-прежнему бледная, но ее дыхание ровное и спокойное. Прости меня, шепчу целую ее в щеку. Я все исправлю. Должен исправить. Должен позаботиться и о маме, и о верне. Поэтому поднимаюсь и оглядываюсь. Потом заглядываю в прикроватную тумбочку, пусто. Перерываю покрывало тоже ничего нет. Возвращаюсь в гостиную и переворачиваю все, что можно, даже диванные подушки. «Это ищешь!» — интересуется отец с порога. В его руках светлый тапят матери. «Чего я точно не ждал? Так это того, что мой сын будет вести себя как вор!» Я выпрямляюсь и встречаю его взгляд. «Ты не оставил мне выбора!» Морщусь. Вижу его, и все во мне вспыхивает от ярости. «Но почему же не оставил?» Ты всегда можешь начать действовать как Кьярд. По-моему, мы уже разобрались, что я недостоин этой фамилии. Беру себя в руки, потому что новой ссоры с отцом ничего никому не докажу. Достоин. Просто предпочел об этом забыть и занимаешься глупостями. Глупостями я занимался, когда пытался быть похожим на тебя. Тебе не нужно быть похожим на меня. Достаточно избавиться от мысли о том, что между тобой и девчонкой из трущоб может что-то быть. И я предоставил тебе такую возможность. До меня не сразу доходит смысл его слов. А когда доходит, сердце словно сжимает ледяная рука. «Что ты сделал с верной?» — спрашиваю тихо, хотя больше всего на свете хочется схватить отца и вытрясти из него правду. «Предложил ей лучшую жизнь». «Что?» «Девчонка оказалась гораздо умнее тебя и взяла деньги» что снова доказывает мою теорию, что люди другие. И я ее даже понимаю. У нее есть сестры, которых нужно кормить. «Взял на вооружение метод деда?» Отец прищуривается. «Значит, мать рассказала тебе?» «Хорошо». «Нет, сын, это я ему в свое время подсказал, как просто избавиться от навязчивого внимания человека и одновременно сделать доброе дело. Я не верю своим ушам. Это «Не может быть. Про Мэйс. Она бы никогда». «Правда, я считаю», — продолжает отец, «что даже это слишком хорошо для тех, кто готовит виться возле въерхов, только чтобы ухватить себе кусок». Я сжимаю кулаки. Ей не нужны были мои деньги». «Значит, нужны были мои», — усмехается он. «Я должен ее увидеть», — говорю. «Убедиться, что ты говоришь правду». Взгляд отца становится более жестким. «Это лишнее. Главное условие нашей с девчонкой сделки — то, что она больше к тебе не приблизится и не станет отвечать на твои звонки. Нарушит его — ничего не получит. Хочешь лишить ее всего? К чему она так стремилась?» «Нет, не хочу. Все, чего я хочу — быть рядом с верной». «Что отец сказал ей? Чем угрожал? Наверняка было что-то еще, если она и согласилась на его условия» но узнать об этом я могу только от нее. «А что насчет меня? Я так и буду безвылазно сидеть дома, и даже по Тапету не могу общаться с друзьями». «Это превентивные меры. Когда я окончательно буду уверен в том, что ты образумился, сможешь свободно передвигаться по Ландерхорну. И мой тебе совет, Лайтнер, не пытайся меня переиграть». Отец кивает в сторону комнаты матери и уходит. А мне остается только бессильно сжимать кулаки и убеждать себя, что нужно просто подождать. Оставшуюся часть выходных мне хотелось утопиться, потому что они превратились в Едхову бесконечность. Только уверенность, что в Кейпдаре я смогу встретиться и поговорить с Верной, держала меня на плаву. Только она была моим воздухом. Первым делом я узнаю, какая сейчас пара у Мейс, и, наплевав на собственную, направляюсь в нужную аудиторию. Но Верна нигде не видно. Зато я замечаю Мьель. «Кьяна, где Мэйс? У вас была общая работа?» «Была», — подтверждает девушка. «Но, верно, забрала документы. Она больше не учится в Кэпдере. Я только сейчас узнала от Ньетха». Она говорит, и каждое ее слово как валун, который скатывается в горы и падает мне на голову. «Что значит забрала?» «Мэйс дорожит учебой, как ничем другим». «Это все из-за тебя?» Кьяна грозно сверкает глазами. «Что ты сделал?» «Просто предложил стать моей девушкой». А когда она согласилась, начался весь этот кошмар. Пока Кьяна удивленно моргает, я протягиваю руку. «Можешь дать свой тапет? Я хочу позвонить ей. Это очень важно. К счастью, больше не приходится ей ничего объяснять». «Держи. Но я уже пыталась. Она не отвечает». Я набираю верну. Но эффект тот же, как если бы я звонил с собственного. Тишина. «Спасибо», — возвращаю к Яне, ее тапят. «Может, объяснишь, что происходит?» «Я не знаю», — пожимаю плечами. «Действительно не знаю. Мне нужен хар». «Я иду с тобой», — решительно заявляет Кьяна. «И не отстану, пока все не объяснишь». «Приходится согласиться. Тем более она все равно узнает». У них с Харом все серьезно, так же, как и у нас с Мейс. Серьезно ли? Стараюсь об этом не думать. Связываюсь с другом по Тукьяны. Мы встречаемся на стадионе, и меня определенно радует, что из-за угла не выпрыгивает охрана, потому что то, о чем я собираюсь попросить друга, определенно глупость по версии отца. Я рассказываю друзьям обо всем случившемся, и о том, что вернее стало плохо, и о том, что произошло потом объясняя, почему дозвониться до меня теперь сложно, что тема Мэйс теперь под запретом. «Ты веришь ему?» — спрашивает Хар, который молча выслушивает мою историю. «Нет», — отрезаю я. Именно поэтому прошу тебя съездить к ней домой. Если отец ей угрожает, я должен об этом знать». Хар переглядывается с кьяной и кивает. «Конечно», — обещает друг. «Скинь точный адрес. Поеду сейчас же и передам новости через Кьяну». «Мы договорились, что не станем привлекать внимание, так что я отправился на политологию. Но Кьяна нашла меня сразу после следующего урока. И по ее сдвинутым бровям я понимаю, что ничего хорошего она не скажет». «Дум не заперт. Вещей нет. Лайт, ничего такого. Просто похоже, что оттуда уехали». Девушка колеблется и растерянно смотрит на меня, словно что-то недоговаривает. «Что-то еще?» «Дом не заперт. Вещей нет. Лайт, ничего такого. Просто похоже, что оттуда уехали». «Етх! Я не представляю, что делать. И, судя по лицу Кьяны, она тоже не представляет. «Бабочка», — говорю я. «Помнишь этот клуб? Она там работает, но только ночью». «Это не проблема», — кивает Кьяна. «Мне снова приходится ждать и надеяться, что верно найдется, и что я не теряю время зря» когда я ей нужен. Засыпая, я думаю только о своей девушке-океане, о том, как все могло сложиться иначе, если бы РР не растрепал всю отцу, и о том, что я должен поговорить с ней как можно скорее. Утром Хар ждет меня на стадионе, и я, замечая его фигуру, срываюсь практически на бег. Но друг не улыбается. «Не нашел?» «Нашел», — отвечает он нехотя. «Даже говорил с ней» он другу мне нравится даже гораздо меньше его настроения. Что она сказала? Харк колеблется, и я выхожу из себя. Говори! сказала, что больше не хочет тебя видеть. Никогда. И все? Да. Ты не пытался все ей объяснить, не пытался сказать, что произошло, почему я? пытался. Она сказала, что это не имеет значения. Я отшатываюсь от него и опускаюсь на скамью падаю на нее. Отец сказал правду. Мэйс просто от меня отказалась.